Дойла усадили на свободный стул между двумя мужчинами. Брат, леди Николсон, озадаченно уставился на него, как будто само появление Дойла требовало дополнительных пояснений. Пожав протянутую черным человеком руку, Дойл сел на указанный стул, и мужчина слева от него тут же схватил его за руку. Взглянув на леди Николсон, сидевшую напротив, Дойл встретил горячий взгляд женщины, по которому без труда можно было понять, что надежда возвращается к ней после столкновения с чем-то непостижимым и страшным. Ее красивое лицо сияло от возбуждения, в зеленых глазах сверкали искорки. Дойл с удивлением отметил про себя, что лицо леди Николсон покрыто тонким слоем грима. Губы женщины беззвучно прошептали «Спасибо». Дойл Чувствовал, что сердце его бешено колотится. Избыток адреналина в крови. Их короткий, безмолвный диалог нарушил резкий голос. «У нас сегодня незваный гость». Это был явно мужской голос. Глубокий, проникновенный и вместе с тем до странности холодный, словно струя ледяной воды. «Мы приветствуем всех присутствующих». Дойл перевел взгляд на медиума. Глаза женщины были широко раскрыты. Говорила именно она. Она совершенно преобразилась. Расплывчатые черты лица заострились. она стало похожа на посмертную маску. Глаза засверкали странным хищным блеском. Губы искривила улыбка сладострастия. Удивительное дело. В своих исследованиях Дойл дважды зафиксировал подобное явление. Он назвал его физиологической трансмогрификации, но никогда раньше ему не приходилось видеть это воочию. Пронзительный взгляд медиума скользил по лицам, сидевших за столом, но избегал Дойла. Но рука мужчины слева от Дойла нервно подергивалась, словно под действием слабого тока. Брат леди Николсон не выдержал взгляда, отвернулся и посмотрел на сестру. — Вы просили меня о помощи. Губы леди Николсон дрогнули. Дойл усомнился, найдет ли она в себе силы ответить медиуму. Но неожиданно заговорил черный человек. «Мы все смиренно ждем твоей помощи и выражаем глубочайшую признательность за сегодняшний визит». Слова, произнесенные черным человеком, вырвались из его горла с тяжелым хрипом, как будто грудь говорившего сдавливала что-то. Он говорил с акцентом, свойственным, скорее всего, жителям Средиземноморья. Впрочем, Дойл не стал бы это утверждать безоговорочно. Итак, говоривший был связующим звеном между медиумом и обратившимися к нему за помощью клиентами. В нем чувствовался высокий артистизм, и свою роль человека, непоколебимо верившего в возможности спиритизма, он исполнял отменно. Но вот тут-то обычно и начиналось мошенничество отметил Дойл. Клиента, как неразумного ребенка, заставляют принимать абсолютную чушь за чистую монету. Это и приносит участникам подобного спектакля приличный доход. Один знакомый Дойл, сын которого попал в весьма щекотливую ситуацию, так сформулировал этот феномен. Когда вам дают уникальную возможность заглянуть за пределы реального мира, вы соглашаетесь на убытки, забыв обо всем на свете. В данном случае налицо сплоченная команда актеров. Медиум, ее помощник, мальчишка, беременная женщина, ее муж, этакий мускулистый здоровяк. Других пока не видно, но в такой темноте может притаиться кто угодно. Совершенно очевидно, что они собрались здесь из-за леди Николсон, которая, конечно, далеко не глупа, если решилась пригласить на этот сеанс Дойла. Ее опасения могли оказаться вполне оправданными. Любопытно узнать, как все-таки эта компания станет действовать в связи с неожиданным приходом Дойла. Впрочем, не так уж все было неожиданно. «Мы все — суть, свет и дух, как по эту сторону мира» так и в запределье. Жизнь есть выражение жизни, жизнь — смысл творения. Мы чтим свет жизни в тебе, как и ты чтишь его в нас. По эту сторону мы все едины, и тебе в твоей жизни по другую сторону мира желаем добра, благословения и вечного мира. Речь медиума была плавной и прочувственной и походила на многократно исполнявшуюся прелюдию. Женщина-медиум обернулась к черному человеку и благосклонно кивнула, будто позволяя перейти к тому главному, ради чего все собрались здесь. Дух приветствует тебя. Дух знает о твоей печаль и желает помочь тебе, если это в его силах. Ты можешь обратиться к нему, проговорил черный человек, обернувшись к леди Николсон. Охваченная глубочайшим волнением, леди Николсон ничего не ответила, как бы подтверждая, что сбывается все, во что она всю жизнь верила. — Мы готовы. — Да, вполне. — охрипшим голосом подхватил ее брат. — Начните с сына, — произнесла медиум. Леди Николсон вскинула глаза, в которых промелькнуло искреннее изумление. — «Ты ведь пришла, чтобы спросить о сыне, разве не так?» «О, Господи!» — дрожащим голосом прошептала леди Николсон. «О чем ты хочешь спросить духа?» На губах медиума появилась натянутая улыбка. «Откуда вы узнали?» По щекам леди Николсон струились слез. «Твой сын ушел в мир иной?» Улыбка не сходила с губ медиума. Молодая женщина неуверенно покачала головой. «Ты видела его смерть?» — спросил черный человек. «Я не знаю. То есть, в общем...» Леди Николсон запнулась. «Видите ли, он исчез. Ему всего три года. Он пропал четыре дня назад. Пришел на помощь брат Леди Николсон».